Скорость, слова и ясность. Информация о невидимой среде предоставляется главным образом словами, а слова передаются с помощью телеграфной или радиосвязи от репортеров к редакторам, и уже последний готовит их к печати. Телеграфная связь — удовольствие недешевое, а ее возможности часто ограничены. Поэтому новости пресс-службы обычно кодируются. Рассмотрим, например, депешу, которая гласит «Вашингтон, округ Колумбия, 1 июня». Соединенные Штаты Америки считают вопрос о захваченном в стране в начале военных действий немецком судне закрытым. По проводам она может пройти в следующей форме. Вашингтон, Колумб 106, США щит, вопрос о в Стр в ночь воен де, нем, судне закрытым. В английском варианте сокращенного текста был использован код, изобретенный Филипсом. Новость, в которой говорится, Берлин, 1 июня, рейхсканцлер Карл Йозеф Вирт, излагая программу правительства, заявил сегодня парламенту, что лейтмотивом политики нового правительства станут восстановление и примирение. Он добавил, что Кабинет министров решил, разоружение должно осуществляться неукоснительно, и оно не будет поводом для наложения дальнейших санкций со стороны союзников. Может быть передана в таком виде. Берл 106 Канс Верт, излагая Прогр прав ВА, заявил сек парлам, что лейт-полит-нов правительства станут восстан Е и премир Е. Он доп, что КАБ-Мин решил разоружь Е. де осуществляться не указан О и неб поводом для наложения дальн-санкций со СТ союзников. Во втором случае содержание извлекли из пространной речи на иностранном языке, перевели, закодировали, а затем расшифровали. Получающие сообщения операторы расшифровывают их сразу на ходу. Хороший оператор, как мне сказали, за восьмичасовой рабочий день может написать 15 и более тысяч слов, учитывая получасовой обед и два 10-минутных перерыва на отдых. За парой-тройкой слов часто стоит целая череда действий, мыслей, чувств и последствий. Читаем ниже. В Вашингтон, 23 декабря. Сегодня Корейской комиссии на основании, по словам самой комиссии, достоверных отчетов, полученных из Маньчжурии, было сделано заявление, обвиняющее японские военные власти в деяниях более ужасных и варварских, чем когда-либо имели место в Бельгии во время войны. Получается, очевидцы, чья точность и непредвзятость неизвестна, сообщают информацию составителям достоверных отчетов, которые, в свою очередь, передают ее в комиссию за 5000 миль. Комиссия готовит заявление, возможно, слишком пространное для текста публикации, из которого корреспондент вырывает фрагмент длиной в 3,5 дюйма. Весь смысл должен быть сжат, но так, чтобы читатель осознал важность новости. Даже гуру стиля вряд ли способен хорошо упаковать все крупицы правды, для которых, если уж честно, потребовался бы рассказ из 100 слов о том, что за несколько месяцев произошло в Корее. Ведь язык, этот проводник смыслов, совсем не идеален. Слова, как денежные купюры, их можно перетасовывать и так, и эдак, сегодня они порождают один набор образов, а завтра другой. И нет никакой уверенности в том, что одно и то же слово вызовет в голове читателя точно такую же мысль, как и в голове журналиста. Теоретически, если бы все факты и связи имели уникальные названия, и если бы все люди с ними согласились, общение протекало бы без недопонимания. К такому идеалу стараются приблизиться, например, в точных науках, И это отчасти является причиной того, что из всех форм международного сотрудничества научное исследование является наиболее эффективным. Идей, которые люди хотят выразить, всегда больше, чем слов. А язык, по словам Жана Поля, является собой сборник выцветших метафор. Журналист, обращающийся к полумиллиону читателя, о которых он имеет лишь смутное представление, оратор, чьи слова долетают до отдаленных деревень и за границу, не могут надеяться, что пара фраз донесет весь объем вложенного в них смысла. Слова Ллойд Джорджа, которые неверно поняли и неудачно передали, сказал Палате депутатов Бриан, внушили пангерманистам мысль, что пришло время действовать. Специальная телеграмма Эдвина Л. Джеймса для «Нью-Йорк Таймс», 25 мая 1921 года. Британский премьер-министр, говорящий со всем внимательным миром по-английски, словами передает свой собственный смысл, а разные люди усмотрят в них свой. Неважно, сколь богато он говорит или утонченно. Или, скорее, чем богаче и утонченнее то, что он хочет сказать, тем больше пострадает смысл, когда эти слова вольются в стандартную речь, а затем распределяться между людьми, поселившись в их умах. В мае 1921 года отношения между Англией и Францией обострились в связи с восстанием Войцеха Карфанты в Верхней Силезе. Сообщение в газете The Manchester Guardian от 20 мая 1921 года содержало следующую информацию. Франко-английский словесный обмен. Я вижу, как в кругах, хорошо знакомых с французскими нравами и природой, люди считают, что в условиях кризиса наша пресса, наряду со сложившимся общественным мнением, проявила излишнюю эмоциональность, передавая живой временами несдержанный язык французской прессы. Вот как мне указал на эту особенность один следующий человек, придерживающийся нейтральной страны. Слова, как и деньги, это имеющие ценность символы. Они репрезентируют смысл, и, как и у денег, их репрезентативное значение то возрастает, то снижается. Так, французское слово нант поразительный, который использовал «бассюэ», имело особый смысл, утраченный в наши дни. То же самое происходит и с английским словом ауфл — «ужасный». Некоторые нации по своему складу склонны преуменьшать, другие преувеличивать. При описании места, которое Томми из Англии назвал бы просто опасным, итальянский солдат прибегнул бы к помощи всего богатства словарного запаса, подкрепив все это экспрессивной мимикой. Нации, которые преуменьшают, придерживаются звучания своих слов. Нации, которые преувеличивают, чувствуют, что язык периодически обесценивается. Английские выражения «выдающийся ученый и талантливый писатель» на французский язык следует переводить как «великий гений и изумительный мастер слова». Это всего лишь вопрос обмена. Так, во Франции один фунт стоит 46 франков, и при этом все понимают, что его стоимость, ценность не увеличивается. Англичане, читающие французскую прессу, должны попытаться произвести в уме операцию, которую совершает банкир, переводящий франки обратно в фунты стерлингов, и не забыть при этом, что если в обычное время фунт стоил 25, то теперь в результате военных действий он стоит 46. Что сказать, в военное время обменный курс нестабилен везде, и в деньгах, и в словах. Можно надеяться, что так рассуждают обе стороны, и французы осознают, что за английской сдержанностью стоит не меньше смысла, чем за их собственными цветистыми оборотами. Миллионы едва ли умеют читать. Миллионы других могут прочитать слова, но не могут их понять. И лишь три четверти тех, кто в состоянии и читать, и понимать прочитанное, имеют возможность потратить на это занятие примерно полчаса в день. Воспринятые посредством чтения слова рожают целый ряд идей, которые в итоге вызывают бесчестные последствия. Пробуждаемые написанными словами идеи неизбежно составляют большую часть тех начальных данных, на которых формируется наше мнение. Мир вокруг нас огромен. Волнующие нас ситуации сложны и запутаны. Информации мало, поэтому мнения должны строиться по большей части в воображении. Когда мы говорим слово «Мексика», какая картинка рождается у жителя Нью-Йорка? Скорее всего, нечто сложное, состоящее из песка, кактусов, нефтяных скважин, платиносов, попивающих ром индейцев, вспыльчивых пожилых кабальера, хвастающих усами и независимостью, или, возможно, крестьянская идиллия в духе Жан-Жака Руссо, который угрожает перспектива чудящего индустриализма. А что рождает слово «Япония»? Образ орды, желтолицых человечков с раскосыми глазами, а еще желтые угрозы, невест по фотографии, веера, самураев, криков банзай «искусство» и «цветущие сакуры». Или вот английское слово «алиен». Группа студентов колледжа Новой Англии так описала в 1920 году восприятие данного слова. Человек, враждебно настроенный к этой стране. Человек, выступающий против правительства. Человек, который находится в оппозиции. Уроженец недружественной страны. Иностранец, принимающий участие в войне. Иностранец, старающийся навредить стране, в которой находится. Враг из другой страны. «человек, выступающий против данной страны» и так далее. При этом слово alien в значении «иностранец» юридический термин гораздо более точный, чем слова «суверенитет», «независимость», «национальная честь», «права», «оборона», «агрессия», «империализм», «капитализм», «социализм», слыша которые, мы так охотно принимаем сторону «за» или «против». Если ум ясный, то он способен разделять поверхностные аналогии, обращать внимание на различия и ценить разнообразие. Но это умение относительно. К тому же различия в том, что считать ясностью, столь значительны, как, скажем, разница между новорожденным младенцем и изучающим цветок ботаником. Для младенца разница между собственными пальцами ног, отцовскими часами, лампой на столе, луной в небе и красивым ярко-желтым изданием гида Мапассана — мизерна. Многие члены Union League Club не видят большой разницы между демократом, социалистом, анархистом и грабителем, тогда как утонченный анархист понимает, что различия между Бакуниным, Толстым и Кропоткиным могут составить целую вселенную. Union League Club — частный клуб, появившийся в 1863 году в Нью-Йорке в рамках закрытых мужских клубов Union League, поддерживающих политику президента Линкольна, первого президента от республиканской партии. Эти примеры демонстрируют, сколь трудно бывает получить здравое общественное мнение о мопассане в среде младенцев или о демократах в среде членов упомянутого клуба. Человек, который ездит только в чужих машинах, конечно, увидит разницу между Фордом, Кэбом и обычным легковым автомобилем. Но если тот же самый человек купит себе автомобиль и сядет за руль, если он, как сказали бы психоаналитики, спроецирует свое либидо на авто, то он вам опишет разницу в карбюраторах, бросив лишь беглый взгляд на багажник автомобиля, проезжающего в квартале от него. Вот почему люди часто испытывают облегчение, когда разговор переходит от общих тем к обсуждению хобби. Словно взгляд обращается от пейзажа, висящего в скромной гостиной, к вспаханному полю на открытом воздухе словно возвращаешься в реальный трехмерный мир после визита в эмоциональный мир художника. По словам Шандора Ференце, мы легко определяем, что две вещи схожи, хотя они схожи лишь частично, причем ребенок делает это легче взрослого, а примитивный или неразвитый ум легче ума зрелого. Сознание в том виде, в каком оно изначально появляется у ребенка, представляется неконтролируемой смесью ощущений. У ребенка отсутствует чувство времени и почти отсутствует чувство пространства, Он одинаково смело тянется и к люстре, и к материнской груди, причем поначалу и с одинаковым ожиданием. Понимание функций предметов приходит медленно, шаг за шагом. Когда жизненный опыт отсутствует полностью, в этом мире все кажется связанным и единообразным. Сосуществующие в реальном мире факты еще не отделены от тех, что складываются в картинку в потоке сознания. Поначалу, говорит Ференция, ребенок получает желаемое, конечно, не все, с помощью плача. Это период волшебного галлюцинаторного всемогущества. На второй фазе развития ребенок показывает на желаемые вещи пальцем и ему их дают. Это всемогущество посредством волшебных жестов. Позже ребенок учится говорить, просит то, что хочет и отчасти добивается успеха. Период волшебных мыслей и волшебных слов. Любая из этих фаз может закрепиться за определенными ситуациями. Конечно, они друг на друга накладываются и видны лишь время от времени, проявляясь, например, в присущих многим из нас безобидных суевериях. На каждой фазе частичный успех в основном подтверждает верность данного способа действия, а неудачи в основном стимулирует развитие следующего. Многие люди, партии и даже страны, как видно, редко перерастают волшебную фазу организации опыта. Но более продвинутые группы людей из наиболее продвинутых народов, использовав после неоднократных неудач метод проб и ошибок, впоследствии изобрели новый принцип. Они поняли, луна движется не от того, что на нее лают, а посевы всходят не благодаря чествованию весны или республиканского большинства, а благодаря солнечному свету, поливу, семенам, удобрениям и обработке почвы. Ференция, занимаясь патологиями, не описывает этот более зрелый период, когда опыт структурируется подобно уравнением, то есть реалистическую фазу, основанную на научной мысли. Учитывая чисто схематическую ценность классификации реакций по Ференции, переломной мы считаем способность различать предметы на основании грубого восприятия и неявных аналогий. Эта способность была изучена в лабораторных условиях. Смотри, например, исследование Diagnostic Association Student которые проводились в психиатрическом отделении университетской клиники Цюриха под руководством доктора Юнга. Эти исследования проводились преимущественно по так называемой классификации крепелина ашафенбурга Они показывают время реакции, классифицируют реакцию на стимулирующее слово, внутреннее, внешнее и ассоциативное по звучанию. Показывают отдельные результаты для первой и второй сотни слов, для времени и качества реакции, когда испытуемый отвлекается, удерживая в голове какую-то мысль или когда он отвечает под метроном. Некоторые результаты обобщены во второй главе книги Юнга «Аналитическая психология» в переводе «Лонга» «Нью-Йорк, Moffat, Yard and Company», 1916». Исследования ассоциаций, которые проводились в Цюрихе, ясно показывают, что легкая умственная усталость, сбой во внимании из-за внутренних причин или внешних отвлекающих факторов, по большей части сглаживает качество реакции. Примером самого сглаженного типа является ассоциация слов по звуковому сходству, «кат-хат», когда выдаётся реакции на звук, а не на смысл слова «стимула». Так, результаты одного теста показывают, что на второй сотне слов «стимулов» доля ответов по звуковой ассоциации увеличивается на 9%. Получается, ассоциация слов по звуковому сходству, практически повторение, очень примитивная форма аналогии. Если сравнительно простые условия в лаборатории так легко могут сгладить распознавание, то каким эффектом обладают условия «большого города»? В лаборатории усталость незначительно отвлекающие факторы довольно банальны. И то, и другое уравновешивается интересом и самосознанием участника эксперимента. Но если способность мыслить подавляют удары метронома, то как 8-12 часов шума в вони и жары на фабрике или ежедневный стук пишущих машинок, телефонные звонки и хлопающие двери повлияют на политические суждения, формирующиеся на основе газет, которые читают в трамваях и метро. Можно ли услышать в этом шумигаме что-нибудь, что не визжит, разглядеть на фоне яркого света то, что не мигает, словно неоновая вывеска? В жизни горожанина не хватает уединения, тишины, легкости. Ночи в больших городах шумные, сверкают огнями. Жители берут в осаду непрекращающиеся звуки, то надрывные резкие, то впадающие в рваный ритм, но всегда нескончаемые, всегда безжалостные. Мысль человека, живущего в условиях современного индустриализма, плещется в окружающем ее шуме. Поэтому, если работа мысли подчас приводит к поверхностным или глупым результатам, на то есть причина. Независимые люди выбирают, как жить, умереть и быть счастливым в условиях, когда мыслить, что следует из опыта и подтверждается научными экспериментами, труднее всего. Невыносимое бремя мысли является бременем, когда условия делают его таковым. При благоприятных условиях мыслительным процессом никто не тяготится, он бодрит не меньше танцев и столь же естественен. Любой человек, чья работа связана с мыслительным процессом, знает, что на какую-то часть дня ему нужно погрузиться в тишину и молчание. Но в той неразберихе, которую мы зовем цивилизацией, чем, безусловно, ельстим, граждане занимаются весьма рискованным делом. Они управляют делами в наихудших возможных условиях. Смутное осознание этой истины вдохновляет людей на фабриках и в целом в разных учреждениях создавать движение, чтобы рабочий день стал короче, а отпуска длиннее, чтобы в помещениях был хороший свет и воздух, чтобы на работе был порядок, в домах солнечный свет, а в жизни человека — достоинство. Это лишь начало пути, если мы хотим улучшить интеллектуальные качества нашей жизни. Пока работа в большинстве своем рутина, бесконечная, а для самого работника еще и бесцельная, Что-то вроде автоматической, неосознанной деятельности, словно одна группа мышц монотонно выполняет что-то по заданному образцу. Вся жизнь этого рабочего будет проживаться автоматически, неосознанно. Если какое-то событие не сопроводят громы и молнии, он не заметит его в череде других. Пока он днем и даже ночью физически находится в плену окружающей толпы, его внимание будет нестабильным и расслабленным. Он не будет собранным, не сможет четко соображать, когда страдает от возни и сутолки даже в своем доме, где нужно открыть окна и выгнать дух маяты и мыторства, визжащих детей, хриплых заявлений, неперевариваемой пищи и спертого воздуха. Временами мы, конечно, бываем в зданиях, где все сдержано и просторно. Мы ходим в театр, где благодаря современной сценографии отсутствуют отвлекающие факторы. Едем к морю или в какое-то тихое местечко и вспоминаем, сколь суматошно, непредсказуемо, избыточной и крикливая обычная городская жизнь нашего времени. Мы учимся понимать, почему наши затуманенные рассудки обрабатывают точно и ясно лишь крохи информации, почему их так захватывают, кружась в какой-то тарантелле, заголовки и ключевые слова, почему так часто наше сознание при видимой разнице не в состоянии что-то различить. Внешний разлад еще больше усложняется внутренним. Согласно экспериментальным данным, скорость, точность, интеллектуальное качество ассоциации сбиваются так называемыми эмоциональными конфликтами. Из сотни слов стимулов, как нейтральных, так и эмоционально значимых, реакцию, изменяющуюся за пятую долю секунды, дают от 5 до 32 слов, порой реакции вовсе отсутствует. Очевидно, что на наше общественное мнение периодически влияют разного рода комплексы — амбиции, экономические интересы, личная неприязнь, расовые предрассудки, классовые чувства и прочее. Они искажают то, как мы читаем, думаем, говорим и ведем себя, причем весьма разнообразными способами. И, наконец, вспомним, что поскольку общественное мнение нужно сформировать не только среди обычных членов общества, а для политических выборов, для пропаганды и для вовлечения сторонников важны цифры, качество внимания еще больше снижается. Количество безграмотных, недалеких, невротизированных, питающихся в проголодь и неверящих в свои силы индивидуумов весьма значительно. Есть основания полагать, что оно намного больше, чем мы обычно считаем. Представим, что какой-нибудь популярный призыв распространяется среди людей, которые по уровню умственного развития сравнимы с детьми или дикарями. Людей, чья жизнь сплошная трясина неурядец людей, чьи жизненные силы на исходе, людей-затворников, людей, чей опыт не дает им понять ни слова из обсуждаемой проблемы. В результате поток общественного мнения затягивается в воронке непонимания, и там под воздействием предрассудков и искусственных аналогий искажается, меняя свой первоначальный эффект. Если призыв обращен к широкой аудитории, то нужно учитывать качество ассоциации, поскольку он должен задевать чувствительные струны, понятные всем. Призыв на нестандартную аудиторию направлен на нетипичные струны. Но один и тот же человек может по-разному реагировать на разные стимулы или на одни и те же стимулы, просто полученные в разное время. Восприимчивость человека похожа на горную страну. Есть отдельные вершины, есть обширные, но отстоящие друг от друга плато, есть глубинные пласты, общие почти для всего человечества. Соответственно, люди, чья восприимчивость достигает разреженной атмосферы вершин, где витает понимание ювелирной грани между фреге и пиано, или между ранним и поздним периодом творчества Сассетты, могут быть в другой ситуации преданными республиканцами, поэтому, когда они голодные и боятся, их не отличить от любого другого голодного и напуганного человека. Фридрих Людвиг Готлип Фреге, немецкий математик, логик, философ, пытался свести математику к логике. Джузеппе Пиано, итальянский математик, автор арифметики Пиано и искусственного языка латино синефлексиона Стефано де Джованни Сассета, итальянский художник 15 века. Неудивительно, что журналы с большими тиражами предпочитают печатать лицо красивой девушки, лицо достаточно симпатичное, чтобы оно привлекало, и достаточно невинное, чтобы оно всех устраивало. Ведь вопрос, будет ли потенциальный круг читателей широким или нет, определяется на психическом уровне, где работает этот стимул. Получается, среду, с которой имеет дело наше общественное мнение, искажают многими способами — цензурой и конфиденциальностью на уровне источника информации, физическими и социальными барьерами на уровне получателя, а еще редким вниманием, бедным языком, отвлекающими факторами, внезапно нахлынувшими чувствами, физическим и моральным износом, жестокостью и однообразием. Такие ограничения на доступ к среде в сочетании со сложностью самих фактов препятствуют ясности и справедливости восприятия, заменяют конструктивные мысли, вводящим в заблуждение вымыслом, и не дают нам адекватно проверить тех, кто сознательно стремится ввести нас в заблуждение.